Вот бы они рассказать, — подумал Поливанов. Заметил, что подумал спокойно, без боли, и вздохнул с облегчением. Вечерами он подолгу бродил вдоль берега и удивлялся, что воспоминания поворачивались теперь как-то иначе, чем он дорожил, словно потускнело. Он вспомнил, как Саша впервые пошла с ним на лыжах. Был сияющий зимний день, они шли по лесу, не шли, летели. Как я давно не ходила на лыжах, пожалуй, с самой школы, сказала она вдруг, повернув к нему полное жизни лицо, и спустя минуту добавила: С Андреем мы ни разу не ходили. Впервые она произнесла при нем это имя. Я носила тогда Анюту, сказала она, помолчав. И Поливанова почему-то тронула простота, с какой это было сказано. А теперь он говорил себе: Ну что меня умилило? Обыкновенная медицинская привычка называть вещи своими именами. Ах, простота! Ах, прямодушие! Ах, доверчивость! Ах, чистота! Смешно, право? До чего все преувеличиваешь, когда любишь? Любишь? Нет, это была не любовь, а увлечение. И очень хорошо, что он сумел вовремя освободиться от всего этого. И еще он вспомнил. Однажды к их столику в ресторане «Дома кино» подсел известный актер. Обычно угрюмый, он на этот раз был чуть на навеселе, и поэтому оживлен и разговорчив. «Вот задали мне сейчас каверзный, понимаете, вопрос. Какая любовь сильнее, та, что не знает искушений, или та, что их преодолевает?» «Ну, Митя, как ты скажешь? Я считаю, любовь не знающая искушений. Выше. А ты?» «Никогда над этим не задумывался», — ответил Поливанов. «Пожалуй, все-таки та, что преодолевает искушения, сильнее». «А вы, милая барышня?» Пожилой актер смотрел на Сашу снисходительно и добро. Поливанову стало жаль ее, застесняется, залепечет что-нибудь от смущения. Не каждый день приходится разговаривать с великими артистами. Но подперев щеки ладонями, она задумчиво глядела на собеседника и, помолчав немного, спокойно сказала. «А, по-моему, любовь, знающая искушение, не любовь». «Вот вы какая!» — сказал актер. «Вот ты какая!» — подумал тогда и Поливанов. А теперь он говорил себе, ну что она такого сказала? Громкая книжная фраза, не более того. И вообще, какая вся это малость по сравнению с тем, что окружает его сейчас? Небо, море, деревья, тишина. Он ходил долго, почти бездумно, а потом возвращался к костру. Ужинал со всеми, смеялся, острил. Саша не стала в его жизни, и это было великое облегчение. Ушла, и исчезла. Снова можно дышать, спать, думать. Все, справился, наплевал, теперь можно и домой. Место ему досталось бесплацкартное. Плацкартного он не хотел ждать. Хватит, ждал довольно, надо жить дальше. Застучали колеса, и поезд помчался в Москву. И тут Поливанов вспомнил, что у него с собой нет водки. А зачем ему водка? Ему и без водки хорошо, и бездумно. Но кто бы знал, как ему хотелось напиться. Его попутчик почему-то догадался об этом. «Выпьем по маленькой», — предложил он ласково. Водку они заедали солеными огурцами. Попутчик назвал себя Милашкин, Леонид Милашкин. У него были сидеющие виски, красные веки и бледный синий галстук. Он оказался компанейским человеком. Весь вагон исполнял под его управлением хоровые песни. Он дирижировал, размахивая руками, и Поливанов распевал громче всех. Когда все успокоились и вагон уснул, он остался с глазу на глаз с Милашкиным. Они продолжили пить и уже говорили друг другу «ты». И пьяные признания срывались с губ Поливанова. Молчать он почему-то больше не мог. — Ты скажи мне, — допрашивал он внимательно слушающего Леонида, — Ну что за бред такой? Это ведь даже объяснить нельзя. А почему? Зачем? Непонятно. Ну а собой миловидная? Да разве я не знал красивых? Да что красивых? Красавец. Да и не знаю я, какая она. Знаю, что нет сил. Вот и все. А ты плюнь, — советовал Поливанову Леонид. Они такие, всю душу вымотают. Плюнь и точка. Они пили, пили и закусывали огурцом. Скоро ли Москва? Не было сил дождаться Москвы. Он выходил на станциях, шагал по платформе, толкался по базарам. Однажды чуть было не отстал от поезда, и вот Москва. И все осталось далеко позади. Тихий остров, высокое небо, умные рассуждения о Вселенной и водка. И ночной собеседник, о котором он вспоминал со стыдом и отвращением. Вот, наконец, ее дом и ее дверь. «Дмитрий Александрович, дорогой, наконец-то! Куда вы запропастились?» — воскликнула Нина Викторовна, открыв дверь. «А Сашеньки нет». «Как нет?» — спросил Поливанов, одервеневшими губами. «Она в Калуге». «В Калуге? Какой Калуге? Зачем?» «К свекру поехала, проведать. Взяла Аню и поехала». «Ну как же, сколько не виделись! Взяла да и поехала. Заходите, пообедайте с нами». Не ответив, даже не простясь, он спустился по этой знакомой лестнице. Куда идти? Что делать? Куда себя девать? Вот что, он поедет в Калугу. Ему не до самолюбия, ему дышать нечем. Да, надо в Калугу. Вечером он снова пошел в Серебряный переулок и от обиженной Нины Викторовны узнал, что Саша приедет завтра. Потому что завтра день ее рождения, а дни рождения надо праздновать в семейном кругу. Он был на вокзале за час до прихода поезда. Не стало больше мысли о вечности, о жизни и смерти. Сейчас он увидит ее и пойдет вместе с ней и будет нести на руках Аню. И что бы ни было, что бы она ему ни сказала, он пробудет рядом с ней всю жизнь, ничего не требуя, ни на что не надеясь и не страдая. И вдруг он услышал радио. Поливанов рассеянно остановился у черной тарелки репродуктора. Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь. Поливанов словно врос в перрон, раздавленный этим голосом. Рядом с ним стояли люди, пришедшие на вокзал встречать своих близких. Молодая женщина прижала к груди букет сирени и смотрела на репродуктор, беспомощно приоткрыв рот. «Что же это?» — говорило ее лицо. «Как же это?» «Мам!» — тянул мальчишка лет пяти. «Ну, мам!» Он дергал ее за платье, он становился на цыпочки, чтобы заглянуть ей в лицо. Она смотрела на черную тарелку репродуктора и лицо ее спрашивало. «Что же это?» «Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Гульванов слушал, опустив голову и крепко сжав губы. Все так же Саша вставала по утрам, на ходу пила чай и торопливо отводила Аню в детский сад. Аня все так же требовала по дороге «Мама, сказку!» Все так же бабушка заставляла Аню выпить в кровати стакан молока. «Пей», — говорила она, — «пей скорее, а то придет Гитлер и выпьет твое молоко. А ты, Саша, думай хорошенько, надо Анюту из Москвы увозить». «Бабья паника, отговорки, — думала Саша. — Фашисты до Москвы не дойдут, Сане ничего не случится. И у других матерей дети, однако они не сторожат их, идут на фронт. И она, Саша, пойдет. Это она решила твердо. Она медсестра и ее место на фронте. Тогда финскую у нее не вышло, сейчас выйдет, непременно. Глядя на военных с рюкзаком за плечами, глядя на ополченцев, таких штатских, даже в военной форме, она думала о том, что вот пришел и ее час. Она уже все решила. Нина Викторовна возьмет Анюту и уедет с ней куда-нибудь далеко в Саратов или Казань. Или в Бугуруслан. Сейчас многие едут в Бугуруслан, а она, Саша, на фронт, ее место там. Дворники все так же поливали горячий уличный асфальт. Все такие же аккуратно подстриженные лежали газоны у Большого театра, все так же плыл по воздуху тополинный снег, и деревьям тоже, должно быть, казалось, что все по-прежнему. Но ничего не изменилось. А изменилось все. Война была повсюду, она слышалась в торопливых тяжелых шагах по лестнице. Это мобилизованный четыре дня назад Петька из восемнадцатой квартиры спускался по ступенькам в кирзовых сапогах. Большой театр был разрисован какими-то нелепыми домиками, его замаскировали, чтобы спасти от бомбежки. Война глядела окнами, заклеенными крест-накрест бумагой. Леша давно уехал из Москвы, а Дмитрий Александрович уже надел военную форму, он должен был уехать со дня на день. Он выглядел совсем иначе, чем прежде. Заграничная кепка, лихо сдвинутая на затылок, и рыжие сандалии, придававшие его шагу какую-то развязность, и замшевая куртка, делавшая его нарядным даже в самые горячие минуты съемок, все исчезло. Выступило все, что уже так хорошо знала Саша — твердость, спокойствие, доброта. Он помог ей заклеить окна, наладил маскировочные шторы, раздобыл фонарик с синей лампочкой, и в один прекрасный день он сказал ей — «Ну, матушка, вот что. Хватайте Аню и уезжайте-ка из Москвы. Я все это обмозгую и на днях вас выпровожу. А вы потихоньку собирайте вещички. Видно, мы здорово вам надоели с нашими окнами, шторами и прочей ерундой». «Не без того, конечно», — ответил Дмитрий Александрович. Тускло светила синяя лампочка. Они стояли в подъезде. Саша дежурила, она была в домовой команде ПВХО, а Дмитрий Александрович просто был с ней. «Граждане, воздушная тревога!» — Вдруг сказал, чуть придыхая голос диктора. Они не двинулись. Так диктор говорил каждый вечер. Это ничего не значило. Они уже привыкли к тревогам, которые не рождали в них никакой тревоги. И вдруг... «Граждане! Граждане! Немедленно спускаться в бомбоубежище! Граждане!» Диктор приказывал, требовал, его нельзя было ослушаться. «Саша, немедленно бегите за Аней и спускайтесь, я подежурю за вас. Да идите же, слышите? Ну что вы задумали? Слышите, что вам говорят?» Так Дмитрий Александрович еще никогда не говорил Саше, сердито, строго и властно. Саша быстро взбежала по лестнице, почти все двери были уже настежь. Шли женщины с детьми, чемоданами, рюкзаками, шли, спотыкаясь, окликали друг друга. А голос требовал приказывал. «Немедленно в бомбоубежище, граждане!» Саша схватила спящую Аню и спустилась следом за всеми. В бомбоубежище было тесно. Низкие потолки нависали над головой, сидеть негде. Кто пристроился на чемодане, кто захватил скамеечку для ног и уселся на нее. Константин Артемьевич постелил для Анны Викторовны пиджак прямо на пол. — Господи! — сказал старушечий голос. — Люди-то ведь с вещичками, а я беспамятная, и шубу не захватила! — раздался смех. — Куда тебе шуба-то? Июль на дворе. Не скажи, голубок, выйдем, стоит ли Москва на месте, может, все в щепо разнесено. Гражданка, сорвавшимся от гнева голосом, сказал Константин Артемьевич. — Не сейте панику, говорю вам, как юрист. Бабушка, которая сеяла панику, неслышно зашамкала беззубым ртом. — Ты что так грозно? Я вдова. А шуба хорошая? Ты, может, себе еще и наживешь, а я... — Боже мой! — простонала Нина Викторовна. — Где ты сейчас, Леша? — Без паники! — крикнул Константин Артемьевич. — Твой сын военный! И только Аня без всякой паники шагала по бомбу бомбоубежищу. В углу сидели два пожилых человека, муж и жена. Рядом собака, большая и охотничья. Она сидела послушно, тихо и жалась к хозяину. Аня подошла к ней, бесстрашно тронула большое ухо. Собака с добродушным презрением скосила глаз в ее сторону. «В бомбу убежище дети, а тут с собакой. Тоже люди, собака им дороже человека», — сказала какая-то тетка в платке. Аня посмотрела на нее с укором. «Тетя, зачем ты ругаешься? Она ведь не кусается». «Деточка, отойди!» — шепотом сказал хозяин собаки. Но Аня присела на уголок его чемодана. «Тебя как зовут?» — спросила она собаку. «Карай!» — ответил хозяин. «А у тебя дети есть?» — спросила Аня собаку. «Нет!» — ответил хозяин. «А ты меня любишь?» — спросила Аня. «Люблю! Я детей люблю!» — ответил за свою собаку хозяин. Он привлек девочку к себе и посадил ее на колени. «Что там наверху?» — думала Саша. «Выйти бы, поглядеть!» Может, как всегда, ничего особенного? Вот и папа сказал, не сейте панику. Что он там делает один в подъезде? В подъезде ли? Шли минуты, потом часы. Аня уснула на руках у чужого. Рядом с ней дремала собака. Как это странно оказаться тут в подвале и не сметь выйти. Да почему же не сметь? Аня останется с бабушкой дедушкой, а она, Саша, выйдет. Она не станет больше сидеть здесь и ждать. И вдруг пол дрогнул под ногами, и погас свет. Как бывает ночью, когда молния, вспыхнув, все зарит. так блеснула тьма. Это почуяли даже спящие. Бомбоубежище наполнилась отчаянным женским криком. Заплакали дети. Саша услышала Анин голос. «Мама! Мамочка!» Аня крикнула Саша и слепо, отчаянно стала шарить руками по чужим лицам, плечам, спинам. «Граждане!» — сказал вдруг по радио ликующий голос. «Отбой!» Опасность воздушного нападения миновала. Отбой. В бомбоубежище вспыхнул свет. Толпа хлынула к выходу. Кто-то отдавил Саши ноги, кто-то хлестнул по лицу рукавом пиджака, кто-то, пытаясь протиснуться к выходу, с силой толкнул ее, а остальные, шедшие следом, придавили к стене. Она стояла, уже не пытаясь шевельнуться, и только повторяла. «Анюта! Анюта! Держите свою Анюту!» — говорит хозяин корая. Да, вот она. Лицо залито слезами, руки протянуты. Вот она. У Сашиных губ ее щека, шея, соленые глаза. Крепко обхватив девочку, Саша стоит у стены. Если она сейчас увидит Поливанова, все будет хорошо. Дмитрий Александрович ждал у порога бомбы убежища. «Саша! Аня!» — голос его срывался. Саша благодарно прижалась к его плечу. «Ну, полно-полно! Слава Богу, все хорошо!» «Это я за вас! За вас!» «Я боялась!» «А я тут!» — ответил он весело и снова добавил. «Все хорошо, глупая ты девочка. Успокойся!» «Эй, бабка, где ты?» — кричал веселый молодой голос. «Москва ничего стоит!» Москва стояла на месте, а их двор был усыпан стеклом первых разбитых окон. Каштан обугленный, почерневший, беспомощный, опустил изуродованные ветки. В квартире были сорваны двери, выбитые оконные рамы, Пол усыпан штукатуркой и осколками. На столе по-прежнему стоял чайник. В хлебнице рядом с хлебом лежало стекло. Колбаса и сыр были присыпаны стеклом. Стекло хрустело под ногами. «Ну, — сказал Дмитрий Александрович, — завтра же, завтра вон из Москвы. Нет, я на фронт, а мама с Аней в эвакуацию». Нина Викторовна сидела, беспомощно уронив на стол руки. Из глаз ее катились слезы. «Нет, — сказала она, — Мы с папой останемся здесь, а тебе с ребенком надо уезжать. «Была бы ты родная, поехала бы», — подумала Саша. Впервые в жизни она подумала так, подумала и устыдилась. И снова повторила себе. «Была бы она родная». Дмитрий Александрович отнес спящую Аню и положил ее на кровать. Обернулся и посмотрел на Сашу. Взял ее руку, поднес к губам. «Послушайте», — сказал он, и голос его дрогнул. «Послушайте, я понимаю, вы хотите на фронт, но как же, Аня? Ей нельзя оставаться здесь. И мне ли вам это говорить? Не плачьте. Когда вы плачете, я не могу. Собирайте вещи, Саша!» — это были первые слова, которые она услышала на другое утро. «Собирайте вещи!» В два часа идет поезд на Ташкент, вы поедете с ним. В три отходит мой поезд на юго-западный. «Нет-нет, не отвечайте, не спорьте. Все, где чемодан Нина Викторовна? Саша хватает летней Ани на платье, тапочки. Валенки, всхлипывая, говорит Нина Викторовна. — Да зимы далеко, к зиме мы вернемся. — Давайте сюда валенки, Нина Викторовна, — говорит Поливанов. Саша снимает со стены фотографию Андрея и кладет ее на дно чемодана. А вот дневники, их много, целых три тетради. — Саша, ну что ты, бумага же тяжелая, — протестует Нина Викторовна. «Это не бумага», — отвечает Саша. «Ну ладно, ладно, бери, что хочешь, только захвати, пожалуйста, Анины валенки». Поливанов стоит у окна. «Саша», — говорит он, не оборачиваясь, — «можно захватить еще рюкзак, я сам уложу и сделаю это лучше». Нина Викторовна выходит из комнаты, надо найти рюкзак. Надо отыскать Анины валенки и вынуть из сундука, засыпанный нафталином на теплое пальто. «Саша». Голос Поливанова звучит отчаянно, сдавленно. «Саша, неужели вы ничего не скажете мне на прощание?» Саша стоит по-детски, беспомощно опустив руки, опустив голову, не смея поднять глаза. Она ищет слов, которые были бы щедры, горячи, ласковы, и которые заменили бы то одно, одно единственное слово. «Дмитрий Александрович», — говорит она, — «я очень, очень хорошо к вам отношусь». Она посмотрела на спину Дмитрия Александровича и добавила, «Мне будет плохо без вас». Он молчал. «Дмитрий Александрович, я буду очень скучать, но, милый, правда же...» Он повернулся, лицо его было спокойно. «Саша, где же рюкзак?» — сказал он. «Вот», — ответила Нина Викторовна, ходя в комнату. «Отлично», — сказал Поливанов. «Очень подходящий рюкзак». На платформе стоит Поливанов. Из окна вагона смотрит Саша с Аней на руках. Поезд военного времени. Ребятишки на руках у матерей. Ребятишки двухлетние, пятилетние. Они в каждом окне. Вихрастые мальчики, девочки с бантами в волосах. Один стоит в испанской шапочке, такой круглолицей, румяной, и глаза вытаращены. Военный поезд. Вот он трогается. Отбывают дети». Они смотрят из окон на платформу, и все, кто стоял на платформе, бегут сейчас вслед за поездом. Светловолосая женщина, захлебываясь от рыда, не кричит. «Вовочка! Сынок!» «Дмитрий Александрович!» — кричит из окна Саши. «Митя!» «Сашенька!» — отвечает Поливанов на бегу. Саша уже не слышит, а Поливанов все еще кричит. «Сашенька!» Уже не видно поезда, уже пропал из глаз последний вагон. А толпа на платформе все еще голосит. Это мамы и бабушки. Молча идут с вокзала военные, отцы и братья. Молча идет с вокзала Поливанов. Она сказала Митя, думает он. Она сказала Митя. Через час отходит его поезд на фронт.